Глава 5 Адель поужинала в саду гостиницы. Раньше там подавали только завтраки, теперь же ради удобства клиентов правила изменились. У нее впереди было три дня, чтобы снова навестить места, где она давно уже не бывала. Три дня прекрасных прогулок при одном условии эти прогулки не должны превратиться в паломничество. Как обычно, Адель взяла с собой книгу, но никак не могла сосредоточиться на чтении. С этим городком было связано слишком много воспоминаний. Но эти воспоминания не смогли вытеснить из ее головы вопрос. Куда пропал тот молодой человек с корабля? Он не выглядел отчаявшимся, готовым броситься за борт. И его улыбки были искренними. Такими не маскируют грусть или боль. Но больше всего Адель интересовал вопрос, почему он исчез молча, ни слова ей не сказав. В свое время Адель тоже сбежала, но ведь у нее на то были причины... Она поднялась на тот корабль, чтобы открыть для себя мир, но с первого взгляда на Джани поняла, что он был тем, кто сам заменит ей весь мир. А в двадцать лет она не была готова к такой замене. На ночь Адель открыла окно, чтобы уснуть под шелест ветра, как когда-то, по скрип карандаша по бумаге. Во сне она снова увидела лицо Джереми. По Утру Адель решила прогуляться по городку, больше похожему на маленький поселок. На центральной площади она заметила Джереми за столиком на террасе кафе. Не спросив у него разрешения, она подсела за его столик и заказала кофе. «Ну что ж, теперь я спокойно зная, что ты не выбросился за борт». Обронила она. «А если так признаете, что я отличный пловец, вы правда за меня беспокоились?» Официант принес кофе. Адель хотела заплатить за него, но Джереми ее остановил. «Позвольте мне угостить вас, ведь мы не в ресторане первого класса». Деньги не так уж важны. Кстати, у меня, когда я сошла с корабля, не было ни гроша? Ну или почти ни гроша, — сказала она. Вчера? Нет, это было очень давно. Ничего не понимаю. Да и неважно, забудь. Лучше расскажи мне, ты здесь, чтобы повидать новые места, или решил здесь поселиться? Забавно. А я был уверен, что вы меня спросите о чем-то более банальном, например, чем я занимаюсь. И чем же ты занимаешься? «Я органист. По крайней мере, был им». На лице Адели было написано такое удивление, что Джереми с улыбкой пояснил. «Музыкант». «Спасибо, я знаю, кто такой органист». «А что, ты больше не играешь?» «Надеюсь, я не успел растерять навык. Во всяком случае, я не играю профессионально. Я уволился с работы». «Так, теперь я уже ничего не понимаю. Как можно уволиться, если ты музыкант? Ты играл в оркестре?» Джереми широко улыбнулся. «Я играю на органе, это большой инструмент, не то что электронный пианино. Я работал в церкви». «И тебя уволили?» «Я сам ушел. Проблема в том, что я перестал верить в Бога. И мне было не по себе, когда я получал зарплату. Признайте, что пытаться дурачить Господа все же довольно рискованно». «Ясное дело. Ты хороший органист». «Достаточно хороший, чтобы он меня нанял». «Да ты смеешься надо мной». «Ну, как скажете. Не все же вам надо мной смеяться?» «Это когда же я над тобой смеялась?» «Тот завтрак на корабле был одним из худших моментов моей жизни, а у меня такие моменты бывали, как, полагаю, и у других. Я и не думала, что в моем обществе может быть настолько неприятно». В вашем нет, но вот в компании ваших соседей по столику...» «Ну, я их не выбирала». «И все же, решив путешествовать первым классом, в каком-то смысле вы выбрали и компанию». Кажется, они тебя не так уж тревожили там, на палубе первого класса. Что ж, раз мое общество тебе неприятно, я пойду. Я же сказал, что вы тут ни при чем. Ну хорошо, тогда вернемся к нашему разговору. Предположим, ты бросил работу, но это же не объясняет, почему ты сел на корабль и направился в этот городок. Если я вам скажу, вы мне просто не поверите. Ну, дай мне хоть один шанс. Хотите еще кофе? Я вас угощаю. Не сводя с Джереми глаз, Адель кивнула. «Рекламный буклет», — сказал Джереми, роясь в кармане. Он достал из кармана пеструю бумажку и положил ее на стол. «Простой буклет, забытый в церкви кем ты из прихожан», — пояснил он. «Однажды вечером, уходя после службы, я нашел этот листок и увидел в этом что-то вроде послания». «Послание от кого?» «От моего работодателя, разумеется. Видать, я так ему надоел, что он не спослал мне знак, чтобы я уволился». Иначе ему пришлось бы самому меня уволить. Ну, и я все бросил. Как раз в тот день я играл на похоронах. Вы видите, как символично. Я не собирался дожидаться, чтобы он взял дело в свои руки. Будь в тот день свадьбы, я, может, и выбросил бы этот буклет в мусорку, но тут... «Как тебя зовут?» — спросил Адель. «Точно. На корабле вы как-то забыли спросить мое имя. Видимо, сочли это не слишком важным. Меня зовут Джереми». Раздался звон, Джереми поднял взгляд на колокольню, которая возвышалась над площадью. Стрелки часов на ней показывали ровно одиннадцать. «Разве уже одиннадцать?» — удивился он. «Не совсем. Эти часы спешат на пять минут», — тихо пояснила Адель. «В таких маленьких городках ритм жизни людей задаются звоном часов, я-то знаю, о чем говорю. Не будь эти часы точными, их маятник быстро бы настроили». «В этих часах нет маятника». — пояснила Адель. — это я их настроила, вернее, расстроила. Ты ведь как-то забыл меня спросить, чем я занимаюсь. Видимо, счел это не слишком важным. — Вы тоже работаете на него? — спросил Джереми, недоверчиво поглядев на церковь. — Он хороший клиент, но не единственный. Я часовой мастер. — Вы преподаете часовое дело? — Нет. Я реставрирую и чиню большие часовые механизмы, например, башные часы. Когда часовое дело только возникло, было три вида часовщиков. Специалисты по карманным часам, часам с гирями и маятниками и будильниками, и, наконец, те, кто занимался башными часами. Впоследствии эти три направления объединились. Самые опытные из нас стали называться «Мастерами часового дела». «Вы что, так шутите?» «А зачем бы мне это делать?» — возразила Адель. «Хорошо, допустим, но скажите». «Зачем вы перевели эти часы? Это же непрофессионально!» «Тебе разве никогда не случалось брать фальшивую ноту?» Адель заговорщически ему улыбнулась и поднялась из-за стола. «Пойдем, я тебе объясню», — сказала она и направилась к колокольне. Джереми поспешил оплатить счет и бегом догнал ее. «Почему вы так спешите? Это дело, что, ни секунды не ждет?» «Время никогда не ждет, я знаю, о чем говорю». Адель толкнула тяжелую дверь колокольни и впустила Джереми первым. Она вошла следом за ним, подошла к большой лестнице, ведущей наверх, подняла взгляд и спросила, не боится ли Джереми высоты. Не дожидаясь ответа, она начала подниматься по ступенькам. Джереми не ожидал, что колокольня такая высокая. Преодолев лишь треть подъема, он успел взмокнуть, в то время как Адель спокойно шла по лестнице, ни капли, не запыхавшись. Его усилия окупились, когда они добрались до галереи под комнатой с часовым механизмом, где у потолка располагалась массивная конструкция, поддерживающая колокол. Их взгляду открылся вид на крыши города и порт. Лайнер исчез, посреди океана виднелось коричневое пятнышко. Это был остров волшебников, на котором по ночам светился маяк. По словам Адели Джереми, просто необходимо было там побывать – «Особенно, если он любит плавать». «Ты прав. Люди в этом маленьком городке живут в ритме звона часов. Мне это стало понятно уже вскоре после моего приезда. Чудесный городок. Мне было здесь так хорошо, и я удивлялась, видя местных жителей вечно куда-то бегущими. В больших городах люди всегда куда-то спешат. И это нормально. Но здесь торопиться не имело никакого смысла». Однажды я поговорила на эту тему с Ритой, женщиной, у которой я остановилась. Она мне объяснила, что в здешних местах пунктуальность — одно из важнейших правил этикета, и поэтому все жители спешат, боясь опоздать. «А почему вас это так тронуло?» «Спешка лишает нас очень многого. Сколько красивых пейзажей вдоль дорог ты не увидел только потому, что очень куда-то спешил? Сколько людей, мужчин и женщин бегут по улицам, и не слышит ничего, кроме стука своего сердца. Сколько прекрасных цветов и деревьев и упоительных ароматов мы не замечаем в спешке. Жизнь становится совсем другой, если немного замедлиться, чтобы видеть и слышать то, что происходит вокруг. Мне нравилась идея жить не спеша. У меня уже был диплом, когда я сюда приехала. С подачи жани я открыла небольшую мастерскую. Там я главным образом чинила ходики — реставрировала старенные ручные часы, которые в семьях передаются из поколения в поколение. Меня не слишком волновали деньги, так что у меня были самые разумные расценки. Постепенно выстроилась моя репутация хорошего мастера. Однажды ко мне примчался взволнованный человек из мэрии. Он страшно запыхался, пот лил с него градом. Я думала, случилось что-то ужасное. Оказалось, что сломались большие часы на здании мэрии, и как раз в тот вечер мэру... Предстояло принимать важных гостей. Работник Мэри умолял меня срочно починить часы за любую цену. По правде говоря, мне не нужно было уговаривать, ведь я обожаю работать с большими механизмами. Я очень быстро нашла деталь, которая заклинила. Не хватило одного поворота рукой, чтобы мэр снова услышал то самое тиканье, вернувшее Мэри ее шик. Я отказалась от денег, ведь этот город меня принял и подарил новую жизнь, и это было меньшее, что я могла для него сделать. «Священник очень скоро тоже обратился за моими услугами», — добавила Адель, рассмеявшись. «Он очень боялся, что в церкви заклинит часы, как в мэрии, особенно в воскресенье. Чтобы я регулярно проверяла механизм, он доверил мне ключи от колокольни. И вот у меня появилась идея передвинуть стрелки на пять минут вперед, на часах в мэрии и на колокольни. Таким образом люди приходили бы вовремя, даже думая, что они опаздывают». Пусть это странно звучит, но моя стратегия сработала. Через несколько недель местные жители заметили, что они повсюду приходят заранее или вовремя, даже если до того опаздывали. Я думаю, что священник догадал самой маленькой махинации со временем. И ему это очень понравилось, ведь его прихожане больше не опаздывали к мессе. С тех пор ничего не изменилось. Благодаря мне или по моей вине у этого города разница во времени в пять минут со всем остальным миром. «Целый город на пять минут опережает весь остальной мир. В этом есть что-то поэтичное», — сказал Джереми. хоть я тебе покажу, как работает механика времени?» «Вы никогда не мечтали уметь его останавливать?» «Я только об этом и думала. Точнее, я мечтала найти детали, которые могли бы замедлять или ускорять ход времени. Но это другая история. Может, я тебе ее как-нибудь расскажу, если мы увидимся снова?» Адель встала на цепочке, чтобы дотянуться до металлического кольца, закрепленного на потолке, потянула за него изо всех сил и открыла небольшой люк. Оттуда выскользнула лестница, по которой можно было подняться в комнату, где располагался часовой механизм. В этот раз Адель начала подниматься первой. Как только они с Джереми оказались на месте, она закрыла проход, которым они только что воспользовались.